Глава четырнадцатая Лужина призналась самой себе, что для нее не прошло бесследно трехнедельное пребывание дамы из России. Суждение дамы дама была ложь и глупость, но как это докажешь, она ужаснулась тому, что в продолжении последних лет так мало занималась наука изгнания, равнодушно принимая лаком и золотой вязью блещущие во своих родителей и без внимания слушая речи на собраниях, которые одно время полагалось посещать. Ей пришло в голову, что и Лужин, быть может, найдет вкус в гражданственных изысканиях, быть может, увлечется, как, по-видимому, увлекаются эти миллионы умных людей. А новое занятие для Лужина было необходимо. Он стал странен. Появилась знакомая ей хмурость и бывало у него часто такое скользящее выражение глаз, будто он что-то от нее скрывает. Ее волновало, что еще ни к чему он по-настоящему не пристрастился, и она корила себя, что по узости умственного зрения не может найти ту область, ту идею, тот предмет, который дали бы работу и пищу бездействующим талантам Лужина. Она знала, что нужно спешить что каждая пустующая минута лужинской жизни – лазейка для призраков. До отъезда в живописные страны надобно было найти для Лужина занимательную игру, а уж потом обратиться к бальзаму путешествий, решительному средству, которым лечатся хандры романтические миллионеры. Началось с газет. Она стала выписывать знамя, россиянина, зарубежный голос, объединение, клич. Купила последние номера эмигрантских журналов и, для сравнения, несколько советских журналов и газет. Было решено, что ежедневно после обеда они будут друг другу читать вслух. Заметив, что в некоторых газетах попадается шахматный отдел, она сперва подумала, не вырезать ли эти места, но побоялась этим обидеть Лужина. Раза два, как пример интересной игры, мелькнули старые лужинские партии – Это было неприятно и опасно. Прятать номера шахматным отделом не удавалось, так как Лужин копил газеты, желая впоследствии их переплести в виде больших книг. Когда в газете им открытой оказывалась темная шахматная диаграмма, она следила за выражением его лица, но ее взгляд он чувствовал и на диаграмму смотрел только мимоходом. И она не знала, с каким грешным нетерпением он ожидал тех четвергов или понедельников, когда бывал шахматный отдел, и не знала, с каким любопытством он просматривал в ее отсутствии напечатанные партии. Задачи же он запоминал сразу, искоса взглянув на рисунок и схватив этим взглядом распределение фигур, и потом решал про себя, пока жена вслух читала ему передовую. «Вся деятельность исчерпывается коренным изменениям и дополнениям, которые должны обеспечить», — ровным голосом читала жена. «Построение любопытное», — думал Лужин. «Ферзь черных совершенно свободен. Проводит четкую грань между жизненными интересами, причем не лишним было бы отметить, что Ахиллесову питает и карающие длани». «Против угрозы на аж семь у черных есть очевидная защита», — думал Лужин. И механически улыбнулся от того, что жена, прервав на миг чтение, вдруг сказала в полголоса. «Не понимаю». «Если в этом плане, — продолжала она, — рассматривать их дальнейшие планы...» «Ах, какая роскошь!» — мысленно воскликнул Лужин, найдя ключ к задаче. «Очаровательно изящную жертву!» и катастрофа не за горами, докончила статью жена и, окончив, вздохнула. Дело в том, что чем внимательнее она читала газеты, тем ей становилось скучнее, и туманом слов и метафор, предположений и выводов заслонялась ясная истина, которую она всегда чувствовала и никогда не могла выразить. Когда же она обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуки не было границ. От них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской. И чем-то они напоминали образ маленького чиновника с мертвым лицом в одном учреждении, куда пришлось зайти в те дни, когда ее и Лужина гнали из канцелярии в канцелярию ради какой-то бумажки. Чиновник был обидчивый и замученный и ел диабетический хлебец и, вероятно, получал мизерное жалование, был женат, и у ребенка была сыпь по всему телу. Бумажки, которые у них не было и которую следовало достать, он придавал значение космическое. Весь мир держался на этой бумажке и безнадежно рассыпался в прах, если человек был ее лишён. Мало того, оказывалось, что лужины получить ее не могли, прежде чем не истекут чудовищные сроки, Тысячелетия отчаяния и пустоты. И одним только писанием прошений было позволено облегчать себе эту мировую скорбь. Чиновник огрызнулся на бедного Лужина за курение в присутственном месте и Лужин вздрогнув сунул окурок в карман. В окно был виден строящийся дом в лесах, косой дождь. В углу комнаты висел черный пиджачок, который чиновник часы работы менял на люстриновый, и от его стола было общее впечатление лиловых чернил и все того же трансцендентального уныния. Они ушли, ничего не получив, и Лужина чувствовала, словно ей пришлось повоевать с серой слепой вечностью, которая и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную мзду, три сигары. Бумажку они получили в другом учреждении мгновенно. Лужина потом с ужасом думала, что маленький чиновник, уславший их, представляет себе, вероятно, как они безутешными призраками бродят в безвоздушных пространствах и, быть может, все ждет их покорно рыдающего возвращения. Ей было неясно, почему именно его образ мерещится ей, как только она принимала за московскую газету. Скука и жалость были, что ли, такого же свойства, На ей было мало этого, ум не был удовлетворен, и вдруг она понимала, что тоже ищет формулу, официальное воплощение чувства, а дело совсем не в том. Уму была непостижимо сложная борьба туманных мнений, высказываемых различными газетными изданиями. Это разнообразие мнений особенно поразило ее, привыкшую равнодушно думать, что все, которые не мыслят так, как ее родители, мыслят так, как хромой забавник, говоривший о социологии толпе смешливых девиц. Оказывалось, что были тончайшие оттенки мнений и ехиднейшая вражда. И если все это было слишком сложно для ума, то душа одно начинала постигать совершенно отчетливо. И тут, и там мучат, или хотят мучить. Но там... «Муки и хотение причинить муку в сто крат больше, чем тут, и потому тут лучше». Когда приходила Лужа очередь читать вслух, она выбирала для него фильетон с шутливым названием или коротенький прочувствованный рассказ. Он читал, смешно запинаясь, странно произнося некоторые слова, переезжая иногда за точку или не доезжая до нее и бессмысленно повышая и понижая голос. Ей не трудно было понять, что газеты его не занимают. Когда же она затевала разговор, соответствовавший только что прочитанной статье, он поспешно соглашался со всеми ее заключениями, и когда, чтобы проверить его, она нарочно сказала, что иммигрантские газеты все врут, он согласился тоже. Газеты одно, люди другое. Хорошо бы послушать этих людей. Она представила себе, как у нее в квартире будут собираться люди разного толка.